Глава шестая. Кирилл поднялся на Ленин этаж и нажал толстым кривым пальцем на круглую кнопку звонка. Через некоторое достаточно продолжительное, впрочем, время дверь ему открыл Родион. Из квартиры сильно пахнуло чем-то незнакомым. «Марихуана», — догадался Кирилл. «О, князь Подмышкин пожаловал!»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 Чужестранцев криво усмехнулся и ничего не ответил. «А кто пришел?» — раздался из квартиры незнакомый тенорок. Кирилл разглядел за Родионом фигуру низкорослого молодого человека чрезвычайно щуплой комплекции. Незнакомец был одет в потрепанный свитер слишком большого размера, на плечи его спадали длинные волосы с легкой волной. «А это что за дрищ потлатый?» — тихо спросил Кирилл. — Это Jesus Christ Superstar в миниатюре, — шепнул Родион. — Откуда он? — Да так, приблудился. Ходили в церковь Юлю поискать, а нашли Иисуса. Ха-ха. Кирилл зашел в квартиру. Из большой комнаты доносились отчаянные потуги Дурилова на вокал. Где собака? Зачем-то поинтересовался Кирилл, хотя ему было глубоко наплевать, куда Теплякова делала свою бесполезную дворнягу. — У Лениной бабушки. Лена ее до сих пор не забирала после Москвы, — нехотя объяснил Родион. — Она ее навсегда отдала? — Нет, завтра поедет забирать. «А сегодня я воздушных шариков купил, полечу над них над расчудесной страной», – пел Иван. «Зачем я здесь? Что я сейчас сделаю?» «Может, уйти пока не поздно», – вертелось в голове нашего героя. «Я, кстати, Константин Грязькин. Да, такая вот забавная фамилия. Но можно просто Иисус» произнес своим противным высоким голоском дрищ, протягивая тоненькую ручонку Кириллу. «Кирилл!» — недовольно представился наш герой. «А где Мефодий?» — сострил Иисус и заржал, как пони. «Вы траву курите?» «Почему ты так решил?» «Тут воняет прямо с лестницы». «Это пахнет яблочным табаком для кальяна. Марихуана пахнет совсем по-другому», — пустился в рассуждение Дрищ. «Запах марихуаны менее сладкий и более прозрачный». «А ты хочешь марихуаны?» «Нет, ну просто если что, она у нас тоже есть». «Кстати, марихуана хорошо помогает при глаукоме. В некоторых странах ее врачи выписывают даже». «Какого хрена здесь делает этот худосочный урод?» И без него тошно. Сколько у тебя диоптрий? Что ты пьешь? Ты медик или педик? Сыпал вопросами Иисус, не дожидаясь реакции Кирилла. Медики обыкновенно пьют водку, а педики тоже водку, ха-ха-ха. Но у нас нынче красное вино и пиво с боярышником для Ивана. Так ты медик или педик? Тут все медики и педики, кроме меня, разумеется, ибо я простой сын плотника, ха-ха-ха. — Слушай, а ведь ты реально херово видишь. У тебя близорукость или дальнозоркость? — А ты что, желаешь исцелить меня? — выпалил Кирилл с вызовом и порадовался удачности своей реплики. Вместо того, чтобы как-то стушеваться, Константин Иисус вдохновенно тряхнул волосами, встал в боевую позицию и, окинув Кирилла взглядом звезды мирового масштаба, с снизошедшей до фанатов, Громко перекрикивая даже дуриловского дурачка, доносившегося из комнаты, запел: See my eyes, I can hardly see. See me stand, I can hardly walk. I believe you can make me whole. See my tongue, I can hardly talk. See my skin, I'm a mess of blood. See my legs, I can hardly stand. I believe you can make me well. See my purse, I'm a poor, poor man. Will you touch, will you mend me, Christ? Won't you touch, will you heal me, Christ? Will you kiss, will you heal me, Christ? Won't you kiss, won't you pay me, Christ? Давя в себе огромное желание послать дреща нахуй и бежать скорее прочь из гадкого притона, наш герой отправился на кухню, где самостоятельно отыскал чистый стакан, наполнил его вином и жадно пригубил первую на сегодня дозу ароматного красного напитка. Он почувствовал, что слегка опьянел, и нехорошая улыбка возникла на его лице. Ему подумалось, что весьма эффектно было бы сейчас вышвырнуть Иисуса и Родиона из квартиры, а Лену ударить для начала по лицу, а после отхлестать ремнем по заднице до потери сознания, чтобы знала, кто здесь победитель. Он даже уже ощутил легкое возбуждение, как вдруг... Стыд за собственные мысли накрыл его с головой. — А не с ума я схожу? — прошептал он в ужасе и налил себе второй стакан вина. Однако не успел он сделать и трех глотков, как на кухню вошел чужестранцев, а следом за ним явились и Дурилов с Грязькиным. — О, Кирюша пришел! Ха-ха-ха! Какие люди! — завопил Иван. Язык его уже заплетался, но еще пока не критично. Кирилл смотрел на Дурилова и Чужестранцева и чувствовал себя совершенно чужим, словно его привели в незнакомую квартиру к людям, которых он видит впервые. Раньше в обществе этих людей он был как рыба в воде. Сейчас же ему хотелось поскорее уйти от них, чтобы избавить себя от противного ощущения собственной непричастности к общему процессу. — Это, кстати, отрадно, что князь Подмышкин здесь! — заговорил чужестранцев. — Тут у нас с компьютером какая-то беда, а мы вот наслышаны о ваших способностях. У Кирилла не было никакого желания выполнять просьбы Родиона, однако встречный вопрос случайно против воли вырвался из его уст. — А что нужно сделать? — как на автомате уточнил Кирилл. В общем, винду переустановить. Ты же гений программирования. Это же твоя стихия, твоя среда обитания. Тебе же это как раз плюнуть. В словах Родиона было столько откровенной приторной лести и столько обидной насмешки, что Кирилла заколотила от злости. — А вам самим что, лень? — буркнул он. — У нас так не получится, — издевательски жалобно протянул чужестранцев с видом не то кокетливой барышни не то олигофрена педагога я не верю в это упорствовал кирилл я не верю что ваня не умеет этого я не верю что илья этого не умеет я не верю что ты родя этого не умеешь ну я гинеколог ваня в говно, а илья уехал к своей тете чинить ей в доме теплый пол она ему за это даст денег которые пригодятся для покупки желаемой им игры», — язвительно ответил Родион. «Да, я в говно!» — поддакнул Иван. «Иван говнов, Иван говнов, Иван говнов всегда готов!» При исполненном любовью к себе голосом запел миниатюрный Иисус, изображая всеми членами худосочного тела, что аккомпанирует себе на гитаре. Давай, Кирилл, переустанови нам винду, а то мы никак не можем фильм посмотреть, требовал Родик. Наш герой был близок к бешенству. Чужестранцев не гнушался уже не прикрытого командного тона, а лицо Курносова в искочке выражало полнейшее презрение к личности Кирилла. Разговаривая с Кириллом, Чужестранцев Не то, чтобы не пытался скрыть своего непомерного превосходства над неказистым полуслепым приятелем своей подруги, а наоборот, всеми доступными ему средствами пытался продемонстрировать зрителям, что не считает Графинова заровню ровню себе. И тактика Чужестранцева была пугающе грубой. Он переходил всякие границы. Кириллу хотелось ударить Родиона, но он помнил, что Родик был мастером спорта по борьбе. И это удерживало нашего героя от столь радикальных действий в адрес наглеца. Кирилл стыдился своего малодушного страха, но не мог его превозмочь. Чтобы не сорваться, он резко сделал несколько глотков вина, а потом твердо заявил. — Я не буду переустанавливать винду. — Почему? — не унимался Родион. — Потому что не буду. На несколько мгновений желчь разлилась по лицу чужестранцева. Говнюк запыхтел как-то по-животному, но потом, почти сразу же, взял себя в руки, надел на лицо дежурную маску лживого добродушия и неестественно веселым голосом произнес «Быть может, у тебя фобия инвазий троянским червем?» Кирилл не знал. Зачем Чужестранцев поменял ударение в слове «фобия» и слабо представлял себе, что такое инвазии. Но он догадывался, что Родион, как всегда, выебывается. «Троянским червем! Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха! вскричал Дурилов, хватаясь за живот. Грязькин тоже хохотал. «У Кирилла фобия инвазий Троянским червем», — повторил Чужестранцев упиваясь своей победой над нашим героем. Он боится заразиться страшным вирусом, сражаясь за жизнь компьютера, а потом внезапно обнаружить себя у метро, раздающим порнографические фотокарточки прохожим. «Кирилл, а ты понимаешь, что это иррациональный страх? Может, ты хочешь обсудить это с нами?» «Послушай, гинеколог!» — начал было Кирилл, сотрясаясь от злости. Но вдруг на кухню вошла Лена. «Хватит, Родя!» — сказала она. «Я все слышала из комнаты. Ты перегибаешь палку. Оставь Кирилла в покое». «Но кто нам винду тогда поменяет?» «Никто!» — отрезала она. «Я, кстати, умею, если что!» — с гордым видом добавил Иисус. Кирилл вышел покурить.